И до того, как в здании аэропорта громогласно объявили о том, что ожидаемая Дельта совершила посадку, доротка, совершенно неожиданно для себя, успела совсем незнакомому человеку поведать о своей невесёлой жизни. Разумеется, вкратце, но таксист явно всё понимал и от души сочувствовал девушке, по лицу было видно. И ещё было видно, иногда с трудом сдерживался от смеха. Когда дородка повторяла ему занудство тёток: "Правильно, не надо так серьёзно воспринимать всё, что они говорят, пропускать мимо ушей, не брать в голову, чего стоит насмешки Миланги над внешностью девушки", он яцык непременно подхватил бы тёткины слова и принялся поддакивать: "Да, дорогая тётушка, совершенно права". Достаточно взглянуть на этот вздёрнутый носик и бровки, ну прямо как у поросёночка. Хотя не ту поросёночка, куда темнее, а удородки, правильно, линялые какие-то. За увлекательным разговором чуть не пропустили сообщение о посадке нужного самолёта. Меры приняли заранее, попросили дать объявление по радио, и дородка обратилась к молодому сотруднику паспортного контроля. Обложили, можно сказать, пани Паркер со всех сторон. И напрасно, как вскоре выяснилось. Пани Паркер сама бросилась им в глаза. Она оказалась единственной особой женского пола, старше среднего возраста, на которую не набросились Свизган, встречающие родствени. Следом за этой исключительной особой въехали чемоданы. Лопнуть мне на месте, если это не она. Ни секунды не колебался яцак. Оно пальмочка пасхальная. Пасхальные пальмочки, ярко убранные длинные палки или шесты в так называемое пальмовое воскресенье за неделю до Пасхи у православных, вербное воскресенье, символизируют у поляков, католиков, пальмовые ветви, которыми встречали Спасителя жителей Иерусалима. Сравнение было чрезвычайно метким. Довольно худощавая дама ростом здоровотку, на высоченных каблуках, в узкой юбке, которая где-то на уровне бёдер вдруг расширялась, украшенная неимоверным количеством разноцветного меха и роскошных пёрышек, из-под офигительной шляпки с цветами выглядывало розовое личико. Сходство с пасхальной пальмой усиливалось благодаря тому, что Ничто не развивалось, ничто не трепыхалось, всё держалось как приклеенное. Народ космелился подойти. Простите, вы не Пани Паркер? А! Тарако е дитя, внученька моя бесценная, вскричала пальмочка. Это ты? Доченька моей крысиньки. Ой, как похожа на неё. Как я счастлива! Так Какой ужасный перелёт. А это кто? Твой жених. Ой, какой красивый хлопец. Ой, какие чудесные цветы, розы, польские розы. Ой, дорогие дети, сделайте что-нибудь. Мне здесь надо сойти, заберите меня отсюда. Дородкомысленно порадовалась, что догадалась заказать такси с водителем. Одной ей ни в жизнь было бы не справиться. Ведь крёстная бабуля вцепилась в неё мёртвой хваткой, тыча в лицо букетом и лишив всякой возможности заняться багажом. Кто-то из пассажиров споткнулся об один из бабулиных чемоданов на колёсиках, и тот укатил куда-то вдаль глубокую. Сама же бабуля, мелкосяменя на своих изящных каблучках, стснутая в коленях узкой юбчонкой, явно стремилась как можно скорее покинуть здание аэропорта и тащила внучку к выходам на посадку на внутренней авиалинии, что не имело никакого смысла, но воспротивиться дорожка не могла. За её руку словно клещами уцепилась пани Паркер из силы явно не свойственной возрасту, валакла за собой при этом не замолкая ни на секунду и не давая другим вставить слово. Пришлось Яцуку проявить инициативу. Спокойно. Не дёргайся. Hasta veces ни, остальное я беру на себя, идите к любому выходу, я к вам подъеду. Кроме первой фразы, дорожке так и не удалось больше дожирта открыть. Пришлось подчиниться стихии. Вышли там, куда её затащила бабуля. И чего же мы стоим тут, дорогая? Чего ждём? Где машина? Тут и посидеть не на чем. Кажется, это выход для туземцев. Зачем ты меня сюда привела? А где сёстры крысинки? Они, кажется, ещё живы? Где же они? Поехали к ним, дорогое дитя. А где мои вещи? Куда делся твой жених? Неужели ушёл? Она нас так оставил. Бабуля сделала секундную паузу и дородке удалось вставить: "Жених сейчас подъедет. Он занимается вещами по Ани, а поедут они к сёстрам Крысинки, которые действительно живы". Дородка хотела ещё упомянуть о заказанном номере в отеле "Форум", но тут кончилось отведённое ей время. На девушку снова обрушилась словесная лавина. Пани Паркер вдруг понравился воздух Варшавы и захотелось немедленно полюбоваться на неё. Говорят, она так изменилась, не узнать. А ещё очень хочется есть, желательно какое-нибудь национальное польское блюдо: колдуны, фляки, бигас. Нигде в мире не делают больше настоящие колдуны, только здесь, в Польше. Вы часто едите колдуны? А, а вот ещё есть тюря, что ли, не пробовала. А тюри дородка даже не слышала, да и о других деликатесах, перечисленных приезджей старушкой, девушка имела очень смутное представление, вроде бы для изготовления колдунов временно требуется внутренное сало или это для чего-то другого. Впрочем, совсем оглушённая дородковской и вовсе перестала соображать. Интересно. Крёстная всегда так трещит или у неё это стресс после долгого перелёта. Ой, скорее бы подъехал я циг. И тот явился, как по приказу. Выскочил, открыл дверцу, затолкал бабулю в машину, освободившись от клещей и букета, дородка в машину села самостоятельно. Уже стало ясно. Отель отпадает. Надо вести гостью домой, и тут дородка Пожалела, что утаила от тёток поездку в аэропорт. Надо было в последний момент сообщить о времени прибытия американской гостьи, чтобы тётки подготовились. Теперь бы ожидали, усадили за накрытые столы уже не на одну дорожку, изливался бы гейзер энергии. А вдруг никого нет дома? Хотя Филиппа должна быть, ведь Мартинок прибивает полку. Куда? Вполголоса спросила яцу. тому самому кафе на Голговской и напрасно понижал голос крестная бабуля всё равно не услышала бы его продолжая изъявлять всевозможные желания и выражать мнения по поводу увиденного на улицах Варшавы в основном ей всё нравилось а трудожные работы а, -а, а какие здесь трудолюбивые люди ой какие оживлённые улицы да нет домой это немного дальше на Ядловой. Уж потерпи, ладно. Нет проблем. Забавная старушка. А, -а, -а. все остальные уже померли? трещала старушка. Помню такую симпатичную девчёрку, малиновый такой мус на моё платье пролила. Ой, как же её звали-то? Ага, Фелиция. Да-да-да, укрысенькие были сестрички мне. Антойс сказал: "Спасибо ему, всё разузнал для меня. А Антось, വൈцеховский, а мы где едем? Это всё ещё Варшава? Надо ж как разросся город, но это уже не центр. Помню, по такой большой аллее, обсаженной деревьями, мы ездили в Веланув на прогулку. А где же эта аллея? Мы в ту сторону едем". Уже поняв, что ответа от неё не ждут, дорожка перестала и пытаться отвечать. На бесконечные вопросы гость лишь изредка кивая головой, но никаких звуков больше не издавала. Гьяцак за рулём тихонько посмеивался: "Это хорошо, значит, не сердится. Им повезло, обошлось без особых пробок, так что очень скоро уже прибыли на место". "Это ваш домик?" успела ещё спросить крёстная бабушка и вдруг замолчала. Оглушённая и растерянная дорожка вылезла из машины. Совместными усилиями они с Яцаком извлекли старушку, которая непонятно почему молчала. Встревоженные её молчанием, они под руки повели её по короткой дорожке, выложенной плиткой к двери дома. "Да, крёстная бабушка, здесь мы живём", наконец выдавила из себя старушка, позвонив в дверь. "Это наш дом. Ты помнишь его? Ещё довоенный". Дверь открыла Фелицицы и тут крёстную бабулю прорвала. "Леночка", диким голосом вскричала она, бросаясь ей на шею. "Надо отдать должное Фелицицы, она оказалась на высоте. Прежде всего, крепко схватила в объятия значительно превышающую её ростом пасхальную пальмочку и удержала, сделав шаг назад правой ногой и подпираясь ею. Благодаря этому обеда мы не свалились на пол, зато Филиция каблуком опорной ноги изо всех сил всадила в ногу выполовшего любопытствующего Мартиника. Вскрикнув от боли парень схватился за ногу в старые сандалии, выронив при этом свою ношу, кучу свежей стружки и огромный бумажный мешок, куда собрался старый полк, накопившуюся за полвека дрень, побитые банки с засохшим содержимым полвека назад, видимо, бывшим съедобным.